«25 января. Дон Рамон не может приехать. Когда мое письмо пришло, он уже уехал в лагерь под Гарлем. Получив известие об этом, я целый час сидел за своим столом, устремив взор в одну точку и видя перед собой только одну страшную вещь. Времени оставалось уже немного». Сегодня я заметил некоторые признаки, относительно которых нельзя ошибаться. И мысль, от которой я содрогнулся, когда она пришла ко мне впервые, за последние дни все более и более принимала осязательную форму, хотя я пытался ее прогнать от себя. Теперь она стоит передо мной во всем ее ужасе, и от нее уже нельзя отделаться. Для Бога нет ничего невозможного. Вспомнились мне слова проповедника «Отче, если это возможно, доминует меня чаша сия».